Константин Случевский Троицы Сергиева Лавра Трудно, очень трудно сказать что-либо новое о величайшей святыне русской земли, о Троице Сергиевой Лавре. Но от поры до времени отваживаться на повторение следует. Во-первых, все то, что когда-то сказано о Лавре Карамзиным, Снегиревым, Шевыревым, Муравьевым, Горским и другими писателями, вовсе не было прочитано многими людьми по нескольким, часто неуважительным причинам. Во-вторых, потому что есть целый ряд таких исторических событий, таких памятников искусств, таких отделов знаний, которые в силу того, что они как бы известны всякому, остаются именно поэтому неизвестными, или лучше сказать, забытыми напоминание в подобном случае совершенная необходимость оправдывающее желание сделать очерк чего же троицы сергиевой лавры и ее былова известный писатель паломник муравьев талантливости заслуги которого в описании русской святыни к несчастью забываются начинает свое описание лавры с лунной ночи. Старцы на молитве еще стоят в кельях, несется ароматный запах от скошенного сена, золотятся в месячном свете маковки храмов, и слышится порою крик ворона, бьющего крылом в железную крышу древней башни. Шевырев, по преимуществу ученый профессор подъезжал к лавре ясным вечером, причем над лаврой сияла радуга. В Москве, замечает он, радуга ломается о верхи колоколен. В лавре, в лучах заходившего солнца, оба конца ее упирались в чистое поле и ярко горели все ее семь цветов. Снегирев, писатель гораздо более сдержанный, начинает с перечня того, как от XII века, начиная с игумена Даниила и полоцкой княжны Евфросинии, Многие русские люди ходили на поклонение святыни вообще и Сергиевой в особенности и дают много ценных исторических указаний о пути между Москвой и Лаврой, совершавшемся в те дни пешком или на долгих. Пути, почти не существующим сегодня, благодаря железной дороге. Эти снегиревские указания крайне любопытны и свидетельствуют очень наглядно о том, как быстро свивает у нас время исторические памятники еще очень близкого былого, и то, что в конце концов прочнее всего сохраняются они все-таки в письменном и изустном слове, как бы в насмешку над камнем, железом и бронзой. Все московские патриархи и некоторые другие святители далекого Востока и почти все великие князья, цари и императоры, посещали Сергий его обитель именно этой дорогой от Москвы на село Алексеевское, Танинское, Мытище, Хотьков монастырь, Радонеж. Путешествия царей назывались троицкими походами. Церемониал их бывал великолепен и часто, по примеру святого Сергия, никогда не ездившего на коне, совершались эти походы пешком. По пути стояли в пяти местах великолепные путевые дворцы. В трех местах имелись станы в шатрах, и, кроме того, устраивались сласки, в которых выходили из карет, восков и колымак для переодевания. О подобном путешествии царя оповещались задолго вперед лавра и попутные к ней места. И гумнус братья писали. Его величество пришествия к ним будет. Шествие растягивалось очень длинной вереницей. Шли и ехали на конях стрельцы и пушкари, скороходы, бояре, дворяне, спальники, стряпчи и другие. За царевым поездом следовал не менее пышный царицын. Воски и телеги имели особые назначения. Образной с образами для царского моления. постельный, спутную царскую постелью, портомойный, с бельем. В особую поборную телегу складывались подносимые государю дорогие вещи. Особый укладничий смотрел за укладыванием вещей. Походы царские совершались очень медленно, со всею прохладою. По пути раздавали милостыню. Во многих местах дороги существовали блинны. Причем блины, уничтожение которых из кони соединялось у нас с поминками, многократно подносились по пути также и странствовавшим державцам. От путевых дворцов в настоящее время нет почти и следов. Так в селе Алексеевском дворец еще выселся, но уже разрушался в начале XIX века и был осмотрен Карамзиным. Потолки и стены были обиты выбеленным холстом, а двери и то в одних царских комнатах красным сукном с широкими жестяными скобами. Окна выкрашены земляной краской. Другой путевой дворец стоял в Танинском, над Яузой, и его нашел Карамзин тоже разрушившимся. Этот дворец, пишет он, построила императрица Елизавета Петровна, Подле развалин бывшего дворца царя Алексея Михайловича. Тут расстилался роскошный парк с прудами. Здесь же, в Танинском, своевременно укрылся Иоанн Грозный с царицей и царевнами, когда выяснилась измена Курбского и замысла Сигизмунда. Тут же царь Борис давал богатые обеды своим ближним. Свидание царицы Марии Солже Дмитрием имела место здесь же, и вслед за этим свиданием признала она его своим сыном. Стояли в Братовщине, быстро уступая места один другому, дворцы Алексея Михайловича, Елизаветы Петровны Екатерины II. Имелся дворец в Воздвиженском, до которого, в 1689 году, доехала виновная царевна София с сестрами. И иконой Спасителя, тщетно ходатайствуя, чтобы царственные братья пустили ее в Троицкий монастырь. Ей было отказано: В этом же селе казнены Хованские, отец и сын. Каких нет на Троицком пути воспоминаний! Эту дорогу перевезены своевременно из соловок мощи святого митрополита Филиппа и тело патриарха Никона с Белоозера. Здесь направлялись из Москвы для новых, третьих похорон, останки Годуновых. Тут, наконец, совершались судьбы лихолетия и стучала боевая, возникавшая из гибели и срама жизнь державной России. Теперь всех перечисленных исторических мест едва-едва касается путешественник, проскользающий от Москвы к Сергиеву Посаду в два часа времени. Имена четырех железнодорожных станций для большинства совершенно немы, а про соседние с ними места нечего и говорить. Вот хоть бы станция Мытищи, тут родина реки Яузы, и здесь молния, ударив в 1779 году в болото, открыла ключи громовой святой воды, и Екатерина II поручила генералу Бауру устройство знаменитого московского водопровода. До сюда только доходили в 1812 году французы, не осмелившиеся идти далее на Лавру, потому что, как говорил народ, святой Сергий ослепил их. Замечательно, что императрица Елизавета, которой это село принадлежало, сама защищала в Сенате дело одного из здешних своих служащих. Пушкине, вторая станция, существовал сельский патриарший двор с хоромами. Четвертая станция – это Хотьково с историческим монастырем, в котором почивают родители Сергиева. Схимонах Кирилл и схимонахиня Мария, когда-то киновия обитель Чернецов и Черниц, с древнейшую по всей России, по словам Снегирева, церковью Покрова Богородицы, основанной в 1309 году. Петр I, посетив Ходьков, увидел там много досужих крылашанок, белиц и послушниц и выписал из Голландии мастериц тонкой пряжи для их обучения. Пряжи эти составляют и сегодня предмет килейной их работы. Императрица Елизавета Взяла к себе одну из здешних крылашанок Марфу, синною девушкой, а затем представила ее мамушкой к Цесаревичу Павлу Петровичу. Местные мальчишки собирают, как говорят и сегодня, милостынку на башмачки, спящим в гробах родителям Сергиевым, якобы шествующим иногда отсюда, в Лавру, на поклонение мощам своего знаменитого сына. Какое милое, полное внутренней красоты поверье. Все, что перечислено нами, составляет, конечно, только малую долю того, что могла бы рассказать история и легенда о местности между Москвой и Сергиевым. Местности, столько раз исхоженной с Святым Сергием, основавшим достославную обитель. Путник за шумом и быстротой поезда не услышит по сторонам пути, как это слышал еще Шивырев, чтение Псалтири. Ему не поднесут поминальных блинков, но общий вид лавры, как она предстанет его глазам впервые, почти тот же, что отражался когда-то в погаших теперь очах властителей московских и всероссийских, в кротких очах маститых святителей церкви, Когда-то глядевших на Лавру с любовью, в лютых глазах поляков, Сапеги, Лисовского и Чеплинского, зарившихся на Лавру, но не смогших взять ее. Также точно отражалась она и в бесконечном количестве глаз всяких паломников и паломниц, разошедшихся отсюда и полегших в родную землю в разных местах за пять долгих веков. Сколько света горело в этих глазах, и как глубоко погасли бы они, если бы не было надежды и верования, а в деле веры Сергиева Лавра сделала много, очень много. Почти в центре Троицы Сергиевой Лавры, в широком кольце, имеющем более версты в окружности, ее древних стен, осеняемых высокими маковками соборов и колокольни, вышками башен и длинным гребнем здания трапезы скромно утица довольно большой обелиск из дикого камня в четырнадцать аршин вышиной, повествующий надписями своими о том, что три были несчастные для россии времена и в них то именно лавра сохранению отечества содействовала и спомоществовала эти времена Татарская ига, злоключение от поляков и стрелецкие мятежи. Характерно и очень наглядно для сравнения то, что обелиск этот поставлен в 1792 году, то есть в тот именно год, когда во Франции уже действовала кровавая революция и ослабевала христианство. Какая разница? Странное и то другое совпадение. что комнатная икона несчастного французского короля Людовика XVI, находящаяся в одной из здешних монастырских церквей в Вифании, словно бежала сюда, так как была привезена именно в разгар революции. Но исторические указания обелиска вовсе не говорят о том единственном, исключительном значении, какое всегда имела Лавра Не только в перечисленные времена печалей нашей исторической жизни, но и на самую суть этой жизни: на рост русской державы из смертельной рознеудельных княжеств в могущественное объединение Московского Царства. Если бесконечно важны в этом отношении заслуги митрополитов Петра и Алексия, то в том же направлении. еще бесценнее заслуги основателя Лавры, святого Сергия. Сам он и школа иерархов им образованная, им вдохновенная, стоявшая во главе Лавры, в этом смысле сделала чрезвычайно много. Наиболее ценную, касающуюся монастыря работы, остается и по сегодня описание его, сделанное еще в 1841 году покойным ректором Московской Духовной Академии Горским, профессором церковной истории, автором многих ученых исследований и открытий в древней словесности русской. Книга эта исправлена митрополитом Филаретом и дополнена архимандритом Леонидом. Очень важны также путеводитель из Москвы в Троице-Сергиевскую лавру Снегирева. поездка в Кирилло-Белозерский монастырь, Шевырева, путешествие по святым местам русским Муравьева, история, воспоминания и замечания на пути в Троицу Карамзина. Но все это в значительной степени устарело, хотя и очень хорошо. Следует ожидать более полного описания, потому что исследования новейших историков – бросили новый свет на некоторые страницы бытия Лавра. Еще при жизни Сергия, родился в 1319-м, скончался в 1391-м, монастырь, начавшийся с малой церкви и нескольких келей, построенных им самим, с нескольких могил, вырытых тоже им самим, основателем, являлся уже весьма значительным и окруженным поселками. Лесная пустыня в ее молчании была искажена. Первые средства на построение доставлены самому Сергию, неким смоленским архимандритом Симоном, принесшим в руцы святому многое имение. По сожжении монастыря Едигеем, несколько лет спустя по смерти основателя, он начал отстраиваться снова, но все еще оставался огороженным деревянным тыном и имел постройки большую частью деревянные. Особенно много сделал для монастыря Иоанн Грозный, и лучшие здания принадлежат ему. Хотя каменная ограда начала подниматься еще во время малолетства Иоаннова, но как главные средства, так и исключительные распоряжения для ее окончания, как, например, разрешение брать даром, где бы по соседству ни нашлись камень и известь, и то, чтобы крестьяне ближних мест не были занимаемы никакими иными работами, кроме построения стены, доколи стена не устроится, сделанные и даны были грозным. Каждое следовавшее царствование. совершала для многочтимой обители свое и из описи составленной в конце царствования михаила феодоровича видно что святыня монастырская после литовского погрома красовалась опять во всем великолепии окруженная готовой стеной в 550 пятьдесят сажен длины с 12 башнями вооруженная 90 орудиями из которых некоторые В память их пленения от врагов называются полонянками.